Неугомонная Татьяна Татьяна Догилева родилась в Москве 27 февраля 1957 года в рабочей семье, которая не имела никакого отношения к искусству. У ее родителей была идея фикс, чтобы их дочка, в отличие от них, получила высшее образование, имела хорошую профессию, и Татьяна старалась ни в чем не подводить родителей, в школе при Академии педагогических наук, где она училась, получала одни пятерки, а в свободное от учебы время занималась в различных кружках. Сначала она посещала кружок хореографии в школе, затем увлеклась спортом и оказалась в секции художественной гимнастики во дворце спорта «Крылья советов». Получила первый взрослый разряд, вполне вероятно, в будущем смогла бы стать прекрасной спортсменкой. Если бы не случай. В 14 лет Догилева была принята в студию юного актера при центральном телевидении, занятия в которой настолько увлекли ее, что она забыла о спорте. Вскоре ее талант был по достоинству оценен преподавателями, и Догилевой доверили роль ведущей в популярных тогда телепередачах для детей и юношества «Пионерия на марше» и «Отзовитесь, гарнисты». По словам актрисы, я видела то, что не видит зритель, живых актеров, обозревателей, и как двигают камеру, и как работает гример, что могло быть необыкновеннее. Тогда, наверное, и захотела стать артистой. Именно в 1971 году состоялся дебют Татьяны в кино. В детском телефильме «Отдать Швартовы» она исполнила крохотную роль радистки, после чего в ее кинокарьере наступил многолетний перерыв. В 1974 году Догилева закончила школу и отправилась притворять свою мечту в реальность – поступать в артистке. Причем делала это втайне от родителей. Те думали, что она усиленно готовится к поступлению в Институт стран Азии и Африки, где она занималась в школе молодого востоковеда. Но Догилева выбрала иное подала заявление сразу во все актерские учебные заведения Щепкинское, Щукинское училище, школу студиум МХАТ, ГИТИС и ВГИК. Блата у нее никакого не было. Данных тоже. Во всяком случае, именно так ей сказали в четырех из пяти институтов, выгоняя прямо с первого тура. Но эти отставки только распаляли ее желание стать актрисой. По ее словам, меня просто замкнуло. Какое у них право не пускать человека в профессию, о которой он, может, с раннего детства мечтал? В итоге только в ГИТИСе в ней что-то разглядели и пропустили сначала на второй тур, потом на третий и, в конце концов, приняли. К удивлению Догилевой, ее родители не очень расстроились, когда узнали, что их дочь променяла Институт стран Азии и Африки на театральный. Главным для них было одно, что дочь получит высшее образование. Поэтому единственными противницами ее поступления в ГИТИС были подруги матери, которые утверждали, что в театральном мире все сплошь развратники. Но их мнение Догелеву, естественно, не интересовало. Отметим, что поступление в ГИТИС потребовало от Догилевой определенного мужества. Дело в том, что преподаватели обещали ее взять только в том случае, Если она исправит свои зубы, у нее была щербина посередине. Поэтому Догилева отправилась с матерью к стоматологу, но там ей заявили, что сделать ничего нельзя, время упущено. Татьяна, естественно, расстроилась, однако едва они вернулись домой, как им позвонили из клиники. Врачи решили, что можно попробовать сделать операцию. Правда, будет очень больно, надо будет вырезать часть десны. Но Догелева была согласна на все, лишь бы стать актрисой. Сразу после операции ее зачислили в ГИТИС. Время учебы в институте запомнилось Догилевой с самой лучшей стороны. Во-первых, там она впервые серьезно влюбилась. Ее избранником оказался недавний и Юрий Стоянов, который теперь известен как юморист, участник телевизионного городка. В молодости он был красив, с волосами до плеч. Светлый, голубоглазый, стройный. Романы у него в ту пору происходили один за другим. Поэтому неудивительно, что на него обратила внимание Догилева. Юра был высоким, красивым, искусно фехтовал, хорошо одевался. На первом курсе мы вместе репетировали, и на почве этих репетиций у меня приключился роман. Мы делали какие-то идиотские этюды в духе нынешних латиноамериканских сериалов а педагоги даже не стали их разбирать и оценивать. Видно, слишком уж все виделось муторным. И я бросила Стоянова, потому что решила, что наш, в роман мешает учебе. Что, кстати, так и было. Он долго-долго страдал, а потом женился. Что касается творчества, то в студенческих отрывках Догилева играла в пьесах Шекспира, Ануя, Фриша, Унила и считала себя актрисой на роли западных лирических героинь. Правда, мысли о будущем омрачало одно «но». в Столичные театры студентов ГИТИ собрали неохотно, считая этот институт плохой школой, поэтому большинство выпускников ГИТИ сотрудились в провинциальных театрах. А на эту же участь рассчитывала и Догилева. В 1978 году перед окончанием института Она стала заранее подбирать себе театр и остановила свои выборы на Минском драматическом русском театре. Набралась смелости однажды, позвонила туда. «Вас беспокоит студентка ГИТИСа Татьяна Догилева. Могу я поговорить с главным режиссером?» Уверенным голосом произнесла она в трубку. На том конце провода воцарилось молчание, которое затем было прервано недоуменным вопросом. «Зачем вам понадобился главный режиссер?» «Я хочу у вас работать», — ответила Догилева. Последнюю фразу она произнесла с такой твердостью в голосе, что ее невидимый собеседник и подозвал к трубке главного режиссера Бориса Луценко. Судя по всему, тот разговор произвел хорошее впечатление на режиссера, и он дал свое предварительное согласие на приезд Догилевой в Минск, Затем, когда театр оказался на гастролях в Москве, Луценко встретился с Догилевой воочию и окончательно утвердился в правильности своего решения. Мысленно Догилева уже собирала вещи, прощаясь с Москвой, как вдруг в дело вновь вмешался его величество случай. Ее дипломным спектаклем был «Много шума из ничего» Вильяма Шекспира, в котором она играла Беатриче. Игра Догилевой произвела настолько потрясающее впечатление в театральной среде, что она получила приглашение сразу в несколько театров – в Ленинградский БДТ, Московский ЧУЗ, на Малую Бронную и в Ленком. Отмечу, что самой Догилевой больше всего хотелось играть у Георгия Товстоногова в БДТ. Однако в Ленинград ей поехать было не суждено, вмешались личные дела. Она в то время готовилась выйти замуж и не могла покинуть Москву. Татьяна остановила выбор на линкоме, куда ее звал режиссер Марк Захаров. Он пообещал ввести ее на главную роль Нелли в спектакле «Жестокие игры по пьесе Алексея Арбузова». Татьяна Догилева вспоминает, «Пьеса была найдена раньше меня, но Захаров человек хитрый, осторожный. Он никогда не говорит, «Ах, талант, ах, берем!» Он вызвал меня и довольно прохладно сказал, «У нас есть роли, и есть на эту роль актриса. Попробуйте порепетировать его. Я репетировала, но окончательного приглашения в труппу все не было и не было. Только когда Захаров точно узнал, что меня берут в БДТ, я это приглашение получила. Самое интересное, что в БДТ к тому времени уже вывесили распределение ролей, и я была в главной роли. Что касается тогдашнего замужества Догилевой, то сама она называет его полным бредом. Она тогда снималась в фильме съемки велись на юге, ранней весной. На фоне моря и пальм романтическая душа Тани расцвела. За ней начал ухаживать член съемочной группы по имени Александр, он носил в кадре хлопушку, в которого Догилева не только влюбилась, но и вышла за него замуж. Жить молодые стали в коммуналке, крошечной комнате, которую выделил мелькомбинат отцу Татьяны. Однако роль жены Догилева играла недолго, всего три месяца. Весна закончилась, и я стала сомневаться, что это именно та половина, о которой я мечтала. А еще через три месяца поняла, что непременно удавлюсь, если буду и дальше с ним жить. «Он симпатичный человек, я не имею к нему никаких претензий». Когда потом несколько раз случайно встречались, мне было даже приятно его видеть. Раз уж речь зашла о киношной карьере нашей героини, то расскажем о ней подробнее. В 70-е годы эта карьера развивалась не слишком удачно. Несмотря на то, что Татьяна дебютировала на экране в 14-летнем возрасте, долгое время режиссеры не видели в ней героиню своих фильмов. Так было в случаях с Эльдаром Рязановым Который пробовал ее на роль Настеньки в фильме о бедном Гусаре замолвите слово. 1980 год эту роль сыграла Ирина Мазуркевич с Михаилом Швейцером, не утвердившим ее на роль Лауры в маленьких трагедиях. 1980 год роль сыграла Матлюба Алимова, поэтому Догилевой чаще всего приходилось довольствоваться эпизодами, как было в фильмах Запасной аэродром. В телефильме «Несыгранная роль» Шура Берешкина оба 1978 года. Поздняя встреча, 1979 год, Таня Гущина. И все же в 1979 году состоялся дебют Догилевой в главной роли. В лирической комедии Юрия Победоносцева «Безбилетная пассажирка» она сыграла выпускницу ПТУ «Штукатура Нину» влюбившуюся в своего коллегу по работе. Однако лучше бы она в этой ленте не снималась, поскольку ничего кроме разочарования эта роль молодой актрисе не принесла. А в итоге от съемок в этом фильме у нее осталось ощущение ужаса, и она даже всерьез подумывала, а не поставить ли крест на карьере в кино. К счастью, эта мысль у актрисы не задержалась надолго, а вскоре обстоятельства изменились в лучшую сторону. В 1980 году Сергей Микаэлян пригласил ее на роль Юленьки Кукушкиной в фильм-мюзикл «Вакансия» по мотивам комедии Александра Островского «Доходное место». После этого приглашения в другие картины последовали одно за другим. Работа над телефильмом «Вольный ветер» внесла изменения в личную жизнь актрисы, о чем следует рассказать подробнее. Началось все с приглашения режиссера Ленфильма Владимира Бортко сыграть главную роль в комедии «Блондинка за углом». Догилевой предстояло перевоплотиться в энергичную и деловую работницу торговли Надю, которая внезапно влюблялась в бывшего астрофизика, недотепистого и скромного интеллигента. Николая, роль которого была предложена мегазвезде советского кинематографа Андрею Миронову. Съемки фильма начались в середине марта 1983 года в Ленинграде с павильонных эпизодов «Квартира Николая». А параллельно с этим в стенах той же киностудии, но в другом павильоне, режиссер Ян Фрид начал работу над фильмом «Оперет и вольный ветер». Однако, найдя большинство актеров на роли, он никак не мог отыскать главную героиню Пипиту. И вот тут ему на помощь пришел сценарист фильма писатель Михаил Мишин. Мишин родился в Ташкенте в 1947 году, а затем переехал в Ленинград, где работал в театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Именно ему и суждено было найти исполнительницу на главную роль для фильма Фрида а для себя – будущую жену. Михаил Мишин вспоминает. Как-то известный ленинградский режиссер Ян Борисович Фрид сказал мне, «Давайте сделаем фильмы на замечательную музыку Дунаевского, а оперу «Вольный ветер». Стали искать исполнительницу на роль Пипиты, смотрели хорошеньких девочек музыкальных, но все это было абсолютно не то. Однажды я днем включил телевизор по которому показывали спектакль театра имени ленинского комсомола «Гренада», где совершенно неизвестная мне артистка играла сразу семь ролей. Я просто не мог оторваться. Пришел на ленфильма, говорю, ей замечательная девушка, именно то, что надо. Стали наводить справки, кто да что, и оказалось, что Таня снимается в фильме «Блондинка за углом». В буквальном смысле «За углом» на той же студии ленфильма. Когда сделали пробы, ее сразу стали уговаривать сняться в нашей картине. Но были какие-то интриги. Она отказывалась, обманывала. Догилева действительно не хотела сниматься, ей очень не нравился сценарий, примечание автора. Но, тем не менее, ее уговорили. В первый раз я увидел Татьяну воочию в павильоне. Ей долго наши друзья-артисты рассказывали, какой я прекрасный и замечательный а мне про нее рассказывали, какая она замечательная и умная. Сразу после съемок мы пошли в болгарское кафе «Флора», которое было напротив Ленфильма, там было шампанское. Так начинался этот роман. Стоит отметить, что Мишин тогда была женат, имел десятилетнего сына, и ему приходилось всячески скрывать от близких свои отношения с московской актрисой. В конце концов, когда ему это надоело, он развелся и переехал в Москву. Татьяна Догилева вспоминает. Предложения он мне не делал, просто как-то отношения сами собой переросли в близкие, и мы стали жить вместе. А когда года два прожили, то все стали говорить, ну что же вы не женитесь? И мы поженились. Но наш дом тогда и домом назвать было нельзя. Так, место, где можно переночевать, и ехать дальше. Квартирка у нас была маленькая, неуютная, со старой, полуразвалившейся мебелью. «Звездный час» в творческой карьере Догилевой наступила в 1983 году, причем связан он был не с вольным ветром. Скажем прямо, фильм получился заметно слабее, чем его предшественник 1961 года выпуска. А совсем с другой картиной – комедии Геннадия Мелконяна «Нежданно-негаданно», где Догилева снималась параллельно с «Вольным ветром» и «Блондинкой за углом». Картина создавалась на Мосфильме. В отличие от «Ветра», где она играла девушку-оторву и «Блондинки», где ей досталась роль пробивной девушки в «Нежданно-негаданно», Догилева играла скромную сотрудницу одной из московских сберказ «Жанну» которая нежданно-негаданно получила в наследство коллекцию живописи, фарфора и бронзы. Она обращается за юридической поддержкой к нотариусу и влюбляется в него. В роли последнего снялся Юрий Богатырев. Фильм был хорошо принят публикой, и имя Догилевой стало известно широкой публике. А через год после этого новая волна успеха накрыла актрису с головой. На экраны, наконец, вышла комедия Владимира Бортко «Блондинка за углом». Фильм долго не выходил на экран из-за вносимых в него поправок. Эту роль Догилева до сих пор считает лучшей в своей творческой карьере. В прокате «84» картина собрала 24,1 миллиона зрителей. В это же самое время Догелева покинула Ленком. Причин было несколько, но главной была одна. У нее появились большие перспективы в кинематографе, а вот в театре, наоборот, эти перспективы сузились. И все потому, что туда в качестве актрисы пришла дочь Марка Захарова Александра, которая сразу стала фавориткой. Догилева вспоминает. «В первом же сезоне Инфанта получила роли во всех новых постановках, в одной я даже успела с Александрой порепетировать. Сразу стало понятно. Теперь театр будет работать на дочку». Вести себя робко и скромно новенькой не собиралась, едва переступив порог, начала раздавать направо-налево указания, грозить пальчиком, а самое противная, большая часть трупы стала водить вокруг инфанты хороводы. «Опекать, сюсюкать!» Делось это под девизом «Сашеньке трудно, ее нужно пожалеть, помочь!» «Я психовала! Вы себя пожалеете!» «Скоро вы у Сашеньки по струнке ходить будете!» Все это можно было пережить, если бы с приходом Захаровой мои перспективы в театре не стали совсем уж призрачными. Мне намекали, дескать, Захаров считает, что ты и Сашка – актриса одного плана. Это означало – новых ролей мне не видать. Уйдя из ленкома Догелева с головой окунулась в кинематограф. В картине «Забытая мелодия для Флейта» наконец произошла долгоштанная встреча Догилевой с ильдаром Рязановым. В «Забытой мелодии для Флейты» Догилева играла роль молоденькой медсестры Лиды, в которую влюблялся главный герой фильма, референт вымышленного комитета по делам самодеятельности Леонид Семенович Филимонов. Роль последнего исполнял Леонид Филатов. Фильм вышел на экраны страны в ноябре, 1987 года и имел большой успех у зрителей. Через год американская фирма «Фрис Интертеймент» купила забытую мелодию для флейты для коммерческого проката в Соединенных Штатах Америки и пригласила Догилева участвовать в рекламной кампании. Что касается театральной карьеры Догилевой, то она в 80-е годы претерпела существенные изменения. Проработав в Ленкоме восемь лет и практически сыграв там всего лишь две главные роли, Татьяна в 1985 году покинула его и перешла в труппу театра имени Ермоловой. Самой заметной ролью актрисы в этом театре была Майя Олейникова в спектакле «Победительница». В 1991 году Догилева снялась в одной из главных ролей в фильме своего хорошего знакомого Владимира Бортко афганский излом. Она сыграла в нем роль медсестры Кати, влюбленной в майора Бандуру. В этой роли снялся итальянский актер Микели Плачедо, больше известный российскому зрителю как комиссар полиции Катани из фильма «Спрут». Однако так получилось, что, играя на экране сильную любовь, в реальной жизни актеры испытывали друг другу не самые нежные чувства. Татьяна Догилева вспоминает, с Плачидо у меня вообще не сложилось, потому что афганский излом был одной из первых копродукций. продукций Все страшно заискивали перед итальянцами, и в тех дико тяжелых условиях, в которых снималась картина, пустыня, жара, начинались первые конфликты по окраинам Союза, им доставалось все лучшее. Отдельные дома с кондиционерами, отдельный стол. Они общались главным образом в своем кругу, и это меня к нему не располагало. По-моему, если играешь настоящего мужчину, не говорю уж если являешься им, имеет смысл разделять героини героиней тяготы и лишения. Но картину эту я все равно люблю, и что меня потрясло, на просмотре афганцы признали ее абсолютную достоверность. Сзади меня сидела целая компания и все переживала. Идиот, куда он побежал? куда стреляет. Отметим, что на фестивале «Кинотавр» в 1992 году Догелевой был вручен приз за исполнение лучшей женской роли в фильме «Афганский излом». Впрочем, тот фестиваль запомнился не только этим, но и скандалом, произошедшим с Догилевой. Говорят, виной всему был алкоголь, который с некоторых пор стал спутником актрисы что, естественно, не могло понравиться ее супругу. В итоге в актерской тусовке в начале 90-х стали ходить слухи о том, что в семье актрисы не все благополучно. Говорили, что Татьяна стала сильно пить, а трезвый Мишин ее за это поколачивает. В подтверждение этих слухов приводился тот самый случай с фестивалем Кинотабр, где Догилева должна была быть ведущей, но сделать этого не смогла якобы по состоянию здоровья. Весь фестиваль Татьяна проходила в темных очках, и злые языки судачили, что таким образом она старается скрыть синяк, которым ее в порыве гнева наградил супруг, но сама актриса объясняла ситуацию иначе. На кинотавре я споткнулась, ударилась носом о дверной косяк и получила сотрясение мозга с двумя фиолетовыми гематомами под глазами. Так всегда бывает, когда ударишься носом обо что-то. Неделю отлеживалась, потом стала показываться на людях с синяками, конечно. Они так быстро не сходят. Вот народ и стал спрашивать, «Тебя что, муж избил?» А я в шутку отвечала, «Да, потому что объяснять про сотрясение. Долго». И только много позже правду об этом инциденте раскрыл организатор кинотавра Марк Руденштейн. В своих мемуарах, опубликованных в журнале «Караван истории», он хоть и зашифровал Догилеву как Докилеву, но все прекрасно поняли, о ком именно идет речь. Цитирую. «А вот и ведущая нашей завтрашней церемонии – открытия Яна Докелева. Я с тревогой смотрел, как она переходит от столика к столику с бокалом мартини. Яна талантливая, эффектная, умная». Оно стоит ей выпить, как весь лоск слетает с нее в одно мгновение. Вот и сейчас она, явно хорошо поддав, хотела общения. С каждым чокалась, смеялась. Когда подошла ко мне, я попросил шепотом «Яна, остановись, ты помнишь, что завтра ведешь открытие?» «Марик, да я твое открытие закрытыми глазами проведу!» Докелева плюхнулась на соседний стул и засмеялась собственной шутке. Давай выпьем за самый лучший кинофестиваль на свете. Подожди минутку, мне позвонить надо. Я отошел в сторонку и отыскал в телефоне номер ее мужа Моисея Михина. «Моисей, я на себя плохо чувствую, забери ее, она со мной в звезде». Михин тихо выругался и пообещал прийти через пять минут. «Да мы только начали», — послышался заичный вопль Докелевой. «Михин, ну ты чего, дай отдохнуть». Через полминуты все было кончено. Яна удалилась в номер в сопровождении мужа. Через какое-то время из лифта навстречу мне бросилась Нелли. Марк, катастрофа. У Докелевой фингал наружу. Она не может вести открытие. Какой фингал? Я ее только что видел. Она с мужем ушла. Ну вот Моисей ей и поставил. Что делать-то? В итоге нам пришлось искать другую ведущую. «Кстати, на Рудинштейна за эти откровенные мемуары Догилевой не обиделась», — вспоминает Марк. «Таня Догилева меня поддержала, а я ведь про нее рассказал не самую красивую историю. Как она на кинотавре выпила лишнего, поссорилась со своим мужем, и тот наградил ее синяком под глазом. Она могла бы, конечно, и обидеться на то, что я про все это написал, но она напротив меня поддержала. Позвонила и сказала, — Марк, держись. Но вернемся в начало 90-х. О съемках в фильме «Жених из Майами» Татьяна Догилева вспоминает следующее. Фильмы Анатолия Николаевича Эйрамчана – одни из немногих, которые окупаются. Кому-то, может, его фильм «Жених из Майами» и не нравится, но, честно могу сказать, это не из-за моей роли. Она такая маленькая, что ничего испортить или улучшить не могла, Звонит мне как-то Эйрам Джан и говорит, я хочу вам предложить небольшую роль, два съемочных дня. Я только открыла рот, чтобы отказаться на отрез, а он один съемочный день в Москве, второй в Майами. Согласилась, не задумываясь. В середине 90-х и Мишин переехали в новую квартиру в трехсоветском переулке, и вскоре после этого стали родителями. В ночь накануне нового, 1995 года, у них родилась дочь, которую счастливые родители назвали Катей. Вспоминает Татьяна Догилева. «Долгие годы я искренне не понимала, как можно тратить жизнь на существо, которое все время орет, какается, писается, болеет. Считала, что есть занятия куда интереснее. Маленькие дети, говорю, это без тени рисовки или желания кого-то шокировать, вызывали во мне отвращение. Мужа моя позиция устраивала. Он довольствовался тем, что бывшая жена не препятствует его общению с сыном и становиться отцом во второй раз не жаждал. Но в начале 90-х работы для актеров не стало. У сатириков дела шли не лучше. Спрос на их творчество резко упал. С голоду мы не умирали, но и только. Впрочем, куда больше, чем отсутствие денег. Меня угнетала собственная невостребованность. За четыре года ни одного предложения. К истерикам, которые я постоянно закатывала, добавились запои. В конце концов, я оказалась в зависимости. Настолько серьезной, что пришлось прибегнуть к помощи врачей. Теперь знаю, пить мне нельзя категорически, ни капли. Позволив чуть-чуть, сама остановиться не смогу. И вот в этот самый момент, когда почти все валилось у меня из рук, я забеременела. Это было явное послание свыше. И мир для меня сразу стал другим. И следующие месяцы, когда я носила под сердцем желанного ребенка, я вспоминаю как сказку. Между тем, у этой сказки была и мрачная сторона. Дело в том, что Догилевы сделали кесарево сечение. И поскольку разрез долго не заживал... Ее начали пичкать антибиотиками, а дочку при этом продолжали носить накормление. В результате у девочки оказалась убитой вся кишечная флора. Домой ее выписали с жесточайшим дисбактериозом. И потянулись долгие месяцы лечения. Спасла девочку от страшных болей врач Филатовской больницы Наталья Илиава. Однако эта болезнь долго еще аукалась ребенку аллергии на любые лекарства, дизентерии, которой Катя переболела пять раз. В начале февраля 1998 года Татьяна Догилева дебютировала в качестве театрального режиссера. На сцене Чеховского МХАТа состоялась премьера поставленного ею спектакля «Лунный свет» по комедии Ноэля Кауарда. Перевод Михаила Мишина О том, как она пришла к идее попробовать себя в режиссуре, актриса рассказывает следующее. Мысль об этом спектакле сидела во мне уже давно. Но жизнь такая суетная, не хватало силы воли, чтобы решиться. А тут у меня образовалась пауза. Я должна была играть в одной антрепризе, фильм отменился. Я подумала, что если не сейчас, то я уже никогда не соберусь напряглась и стала заниматься этим проектом. А вот еще одна история из тех времен, не имеющая отношения к творчеству нашей героини, но хорошо рисующая ее достаточно твердый характер. Вспоминает Татьяна Догилева. Катя была еще маленькая, и мы находились вдвоем дома. Вдруг звонок в дверь, мужской голос «Откройте, хочу с вами познакомиться». Говорю «Уходите». Начал ломиться. А дверь деревянная, хлипкая, ребенок боится, кричит, вызвала милицию и до тех пор, пока наряд не приехал, стояла под дверью с топором. Оказалось, что это был сосед снизу, который хотел познакомиться и озверел, когда я не открыла дверь. Меня спросили, буду ли писать заявление на него? Я сказала: да, буду, потому что мой ребенок очень испугался, да и я сама пережила большой стресс. На утро пришла его жена. Сказала, что у них тоже маленький ребенок, стала плакать, и я забрала заявление. Но, как-то встретив его в подъезде, сказала: Убью! Не дай бог, что просто убью. Что касается съемок Догилевой в кино, то их тогда было не так много. Во второй половине 90-х она записала на свой счет пять киноролей из интервью Татьяны Догилевой конца 90-х Я очень не люблю читать газеты. Настроение портится не столько от информации, как от тона. Телевизор смотрю от случая к случаю. Мне нравится замкнутая домашняя жизнь. Я никогда не стану шикарной женщиной в смысле светской львицей. Этот тип мне совершенный чужд. Я не люблю макияж, предпочитаю спортивный стиль в одежде и терпеть не могу попадать в светскую хронику. Чтобы действительно отдохнуть, мне нужно тупо лежать на диване и читать «Детективы», или глупые женские романы. Это удается делать во время больших перерывов в работе. Мне не раз предлагали сниматься в рекламе, только их почему-то не устраивала моя цена. Я называла какие-то десятки тысяч долларов, они говорили спасибо и больше не звонили. Но это принципиально. Считаю, что если снимаешься в рекламе, за это должны очень хорошо платить. Звездой я себя не ощущаю. Быть может, известный артистка не более того. Звезда – это когда у тебя много денег, дача, машина, бриллианты, шубы и дом домработница. У меня ничего этого нет. В принципе, я женщина из толпы. Просто профессия такая, что тебя знают. Только и всего. После рождения ребенка Догилева на несколько лет выпала из поля зрения общественности, но в 2001 году снова объявилась многие поначалу ее не узнали так она изменилась внешне позже выяснилось что актриса сделала пластическую операцию просматривая старые фильмы с ее участием люди долго не могли поверить что это один и тот же человек зато Догелева от счастья чувствовала себя на седьмом небе в интервью комсомольской правде она заявила мне сделали операцию и я очень довольна результатом дело ведь не в том как изменилось лицо а что ты сама в связи с этими изменениями почувствовала? Я же чувствую, что убрав морщины и потянув кожу лица, действительно помолодела. Еще я отрезала себе глаза, набрягшие веки и мешки под глазами не украшают женщину. Операцию я сделала осенью, и до сих пор все помню. Пасмурный день, настроение отвратное. Накануне я пообщалась с одной молоденькой актрисой из нашего театра, которая уже сделала пластику, спросила, сколько это заняло времени, и сразу помчалась в институт репродукции человека. После наркоза пришла в себя, вся в синяках и отеках, Позвонила друзьям, они были в шоке. «Таня, как ты решилась?» А уже через пять дней я была в театре, репетировала. Лицо – мой инструмент, и я не хочу своей помятой внешностью оскорблять чувства зрителей. Так что как резала себя, так и дальше буду резать, если это снова потребуется. В начале нового тысячелетия с началом ажиотажного спроса на отечественный сериал Догилева переквалифицировалась в телеактрису. А в 2003 году грянула новая сенсация. Российские средства массовой информации распространили информацию, что Догилева и Мишин разводятся. Например, Герман Венкелер в «Комсомольской правде» писал следующее. «В киношной тусовке не перестают обсуждать грядущий развод актрисы Татьяны Догилевой и писателя-сатирика Михаила Мишина. Хотя сами супруги долгое время отказывались от каких-либо комментариев по этому поводу, коллеги давно за них все решили. Мол, отношения между супругами очень непростые, развод был бы оформлен хоть завтра». Если бы не одно «но», не так давно Догилева и Мишин купили шикарную квартиру в центре столицы. И именно эта жилплощадь, о которой так долго мечтала пара, якобы стала камнем преткновения. Верно в этих слухах только одно. У Татьяны и Михаила сейчас действительно очень напряженные отношения. Именно из-за этого Догилева согласилась участвовать в телепроекте «Последний герой 3», Она почувствовала, что ей просто необходимо сменить обстановку. Однако, несмотря на семейные неурядицы, о разводе супруги пока не думают. Как поведала журналистам сама актриса, они с мужем просто приняли решение какое-то время пожить раздельно, чтобы дать друг другу больше свободы. В интервью той же комсомолки, оно было опубликовано в начале апреля, Догилева в очередной раз подтвердила. Официально заявляю, мы с Мишей не разводимся и разводиться не собираемся. Мы просто решили дать друг другу побольше свободы. Вместе живем мы долго, а люди со временем меняются, иногда очень сильно. Меняется и общение. В какой-то момент я поняла, что не стоит идти на поводу у стереотипов, я хочу жить так, как мне хочется. А на сегодняшний день мне захотелось свободы и покоя. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на какое мероприятие, если там принято появляться только вдвоем. И если я не еду на какой-нибудь фестиваль, то лишь по той же самой причине. Вот отсюда и пошли слухи о нашем разводе. А мы с Мишей просто поменяли образ жизни. Из других интервью Татьяны Догилевой. «Мой муж занудлив необычайно». А В одном из московских бутиков мы пытались подобрать ему одежду. Потратили полтора часа. Он перемерил груду вещей, которые я предлагала, но так и не смог ни на чем остановиться. Вдруг в магазин зашел Игорь Угольников, и я попросила его уговорить Мишу купить хоть что-нибудь. Игорь подошел к моему мужу и сказал, что пиджак, который в тот момент был на Мише, сидит на нем роскошно. На что Миша отреагировал с облегчением «Правда, тогда я лучше в нем, старом и похожу». К тому времени Догилева превратилась в одну из востребованных сериальных актрис. Достаточно сказать, что в период с 2004 по 2006 год она снялась в 12 сериалах. Однако наибольший успех выпал на долю Догилевой в сериале «Люба, дети и завод. 2006 год» где она сыграла главную роль, Любовь Орлову, тезку великой советской кинозвезды. Однако именно эта роль едва не привела актрису в психбольницу. Почему? Вот как сама Догилева вспоминает об этом. Это было невозможно, просто невозможно. Каждый день по 12 часов быть все время в кадре. У меня менялись партнеры, а я все время говорила, говорила, говорила и смеялась, и шутила при этом. Когда я утром просыпалась, то произносила сама себе «Ни о чем не думай, встань и иди». Если же уговорить себя не удавалось, я начинала плакать. И это несмотря на то, что была отличная группа, хорошие отношения с режиссером, и роль мне нравилась. Но ежедневные съемки нон-стоп были абсолютно мадом. Если бы этот ситком не остановили неведомым причинам, мне был бы прямой путь в больницу имени Кащенко. Однако польза от этого сериала для Догилевой все-таки была. Во-первых, платили нормально, во-вторых, они вспомнили и другие режиссеры. Поэтому приглашения на главные роли в другие сериалы посыпались на Догелеву как из рога изобилия. В итоге она снялась еще в нескольких мыльных операх. Кроме того, Догилева и сама попробовала свои силы в режиссуре. В 2007 году в компании «Мост Телефильм» сняла фильм «Лера», причем всего за 12 дней. Но вернемся к личной жизни нашей героини, тем более, что там произошли поистине тектонические сдвиги, а именно осенью 2008 года Догилева и Мишин официально заявили, что разводятся. Например, в интервью «Комсомольской правде», номер от 20 ноября, автор Анна Великжанова, Татьяна заявила следующее. «Ни у кого из нас не было романов, внешних толчков не было, изнутри что-то сломалось, глубоко внутренние противоречия назревали долго, он непростой человек, талантливые люди не бывают простыми, они все заскоками, мы оба нервные». Это непростая ситуация, когда распадается семья, особенно в нашем возрасте. Он переживал, и я. Инициатива расставания шла от меня. Это я решила сначала разъехаться, пожить, посмотреть, куда это пойдет. И стало ясно, что мне комфортнее вот такие отношения иметь. Попытки сохранить семью делала, но как-то не очень это у меня получалось. Он не вычеркнут из жизни. У нас с ним нормальные отношения. Наоборот, стало очень много внимания дочери уделять, сейчас с ней на даче, так что мы все равно родными людьми остались. Так, мне кажется, все яснее и понятнее. Когда брак разваливается, то, в общем, оба виноваты. Я никогда хорошей женой не была, он хотел, чтобы уют была жена дома, а я в разъездах, гастроли, съемки, проекты. Главная моя ошибка – семьей меньше занималась, чем профессией. Я решала, конечно, часть бытовых проблем, но встать утром и приготовить мужу завтрак, об этом не могло быть и речи. У меня утром самый сон, у меня же специфическая профессия, понимаете? Я отдыхала одна, потому что так мне было комфортнее. Правда, когда родилась дочь, с ней ездила. В магазины вместе с мужем сначала ходила, а потом перестала. Он очень тяжел во время шопинга, медленно все выбирает, не торопясь. «Это не по моему темпераменту». И Я говорила, «Иди один». «Домашняя готовка?» «Что то готовила?» Была помощница по дому. Мы жили какое-то время неразведенные, а потом решили развестись. Вернее, я решила, а он согласился. Вопрос о разделе имущества не вставал, да и имущества не так, чтобы много. В ЗАГС ходили наши адвокаты. Развод не отмечали, просто получили бумаги. Весной 2009 года Догилева дала еще одно большое интервью экспресс-газете, номер от 6 апреля, автор Инга Ланская, где на вопрос «Влюблены ли вы сейчас?» ответила следующим образом. «Нет, в моей жизни было достаточно любви и влюбленности. Мне кажется, что этого хватит. Мне всегда нравились мужчины постарше» но у меня самой уже достаточно солидный возраст, и те, кто меня старше, совсем не похожи на объект для влюбленности, а на молодых меня пока не тянет. Может, это случится, когда я совсем постарею. У меня много друзей мужчин, очень талантливых. Я люблю свою дочку, хорошо отношусь к бывшему мужу. А вот другое интервью Догилевой «Еженедельнику собеседник», датированное сентябрем 2010 года. На вопросы здания, «По каким советским атрибутам вы скучаете?» актриса ответила следующее «По всем продуктам того времени ностальгирую, потому что они были по-настоящему вкусные. Это булочка с изюмом за 10 копеек, пирожки по 5 копеек. Сегодня их делают из итальянских полуфабрикатов. Может, раньше и были очереди, но зато сою никто в продукты не клал, и овощи были гораздо лучше». Помидоры пахли помидорами, а огурцы – огурцами. Да и мясо с колбасой сегодня есть нельзя. А вот автоматы с газировкой я не приветствую, потому что и она будет не та. Настоящих сиропов нынче нет. В ноябре 2010 года имя Догилевой вновь замелькало в российских средствах массовой информации. И снова это было связано не с ее творчеством, а с ее гражданской позицией. А случилось вот что. Актриса вместе с группой жителей из Патриарших прудов выступила против строительства апарт-отеля, который студия 3Т под руководством Никиты Михалкова собралась строить в Малом Казихинском переулке. По словам Догилевой, я живу через двор от стройки. Долго ни во что не вмешивалась, ходила мимо новых домов, тихо плевалась особенно когда построили бездарную махину на месте Палашовского рынка. А потом вдруг увидела людей, у которых хватает смелости, понимания, что все это безнадежно, поднимать головы. Меня это потрясло. Это коалиция защитников Москвы, просто граждане, без денег, без юридической поддержки, без покровительства политических партий. Сначала я боялась присоединяться к ним, но потом все-таки решилась. Я знаю, что меня обвиняют в пиаре. Меня много в чем обвиняют. Вы уж поверьте, мне не нужен такой пиар. Я просто защищаю этот район. И еще я защищаю свой дом, в котором прожила 25 лет. По поводу Никиты Михалкова актриса заявила следующее. К Никите Сергеевичу у меня нет ничего личного. Я давно не принимаю участия в делах Союза кинематографистов России, который он возглавляет не занимаю ничью сторону. Я всегда жила сама по себе, тихая, нормальная женщина». Оценивая позицию Догилевой, Михалков в том же материале, опубликованном в газете «Московская неделя», номер от 26 ноября 2010 года заметил следующее. «Я расцениваю весь этот шум как продолжение масштабной заказной кампании, направленной против меня лично. Что касается Татьяны Догилевой, Она была хорошей актрисой, и, надеюсь, таковой остается. Мне искренне жаль, что мы живем в такое время, когда талантливому артисту, дабы удержаться на виду и на слуху, приходится участвовать в сомнительных пиар-акциях. у себя надеждой, что Догилева просто введена в заблуждение, распространяя бред про американских летающих тараканов или полчища крыс, якобы разбежавшихся из трите по всему району. От себя могу добавить, что тараканы нам поставлялись из ЦРУ, а крыс мы выводили в спецлаборатории и даже скрещивали их с отдельными киножурналистами, вводя новую породу. Что касается творческих дел Догилевой, то она и там без дела не сидит, продолжает сниматься в сериалах. Правда, главные роли актрисе предлагают все реже. В период с 2010 по 2013 год актриса записала на свой счет еще шесть фильмов.